«Подстрекатель!» не комет сын не доложил и в мел мани аквили хмыкнул сразу видна отцовская выучка другой бы на месте в сказал не комет царь фини это было бы неточно пусть войдет ожидая посетителя мани аквили еще раз обвел взглядом стены таблины Наконец он обрел должный вид. Вместо всех этих восковых истуканов, к которым питал пристрастие отец, появились полки. На них аккуратно разложены церы, еще совершенно чистые, не знавшие прикосновения стиля. Все эти аталы, диафанты, лаудики стали восковыми табличками. Мысли мания Аквилия были прерваны просителем. Это слово больше всего подходило сейчас к Некомеду. Мани Аквилий не без злорадства отметил униженный поклон Некомеда Филопатора с жалкую улыбку на обмякшем лице. Вся его спесь и чеванливость остались во дворце с захваченным Христом, откуда он, как говорят, бежал в платье рабыни, перепуганный насмерть. Но именно он таким и нужен был ему. «Что же ты стоишь?» — сказал Маниаквили, указывая на сиденье. Но Никомет не слышал обращенных к нему слов. «Я пришел просить у тебя защиты», — начал Некомет. «Враги римского народа захватили царство моего отца, верного союзника и друга римлян». «Мне уже все известно», — самодовольно отозвался Маниаквили. «Римские граждане, бежавшие от разъяренной толпы, прибыли раньше тебя» от толпы?» — голос Некомеда срывался. «Твои люди увидели только толпу?» Страх смыл лица и слил отдельные голоса в рев. «О чем ты?» «Эту толпу возглавлял Митридат. Я своими глазами видел, как он направлял в ворота бревно Тарана». «Я тебе верю, Некомед. Но это усложняет дело. Надо брать легионы Кассия, нанимать галатов». «Расходы удваиваются так же, как и риск». Лицо Некомеда вытянулось. Он уже пожалел о своей откровенности. «Казна моя захвачена мятежниками!» — молвил никомед «Но ты можешь подписать обязательства». «Разумеется, если сумма...» «Дело не в сумме», — перебил римлянин. «А в твоей готовности выполнить долг дружбы так же, как выполняю я». Он протянул восковые таблички Некомеду. «Пиши. Я, Некомед, сын Некомеда, обязуюсь по первому требованию моего друга Мания Аквилия, вернувшего мне отцовский трон, выступить против врагов римского народа. Я обязуюсь также уплатить».